Глава 14 «Барт, пироги я уберу сама, а ты будь добр, помой посуду. Утром встану пораньше, чтобы успеть за два дня напечь побольше печенья. Имбирного, овсяного, шоколадного. В общем, задумок у меня много. А ещё ёлку нужно наряжать». Я, убирая пироги, болтала и болтала, пытаясь задавить зевоту. «Что-то долго нет, господин Алексиана. Ты как уберёшь, отдыхай. если «Скажи, что я в комнату ушла, книгу почитаю и спать лягу». Барт кивнул, я попрощалась и вышла. В комнате было не просто тепло, а даже жарко. Присев в кресло, провела руками по икрам, растирая их. «Давно я не была в деревне, где вот так весело в печке трещит огонь». Зевнув, вытянула ноги, руки положила на подлокотники и расслабилась. «Барон, ты уже спишь?» А в ответ — тишина. Я всего лишь на мгновение решила закрыть глаза, послушать тишину. Мои попытки проснуться не привели к успеху, когда я почувствовала сильные руки на своей талии. Меня словно пушинку подняли и куда-то понесли, а я лишь пробормотала. «Сейчас встану и всё сделаю». А в ответ послышался шепот ветра. «Спи, храбрая попаданка Марина. Завтра сделаешь, что хотела». Проснулась резко, будто кто-то толкнул в бок. Ошарашенно посмотрела по сторонам. За окном было темно. Но «темно» зимой — понятие растяжимое. Может быть, как четыре утра, так и семь. Потянувшись, посмотрела на соседнюю подушку. На ней устроились двое — барон и маленький синий котёнок. Всё же сделал подарок Лексиан. Я улыбнулась и не стала будить представителей семейства кошачьих. Умывшись и переодевшись в форму, поплелась на кухню. Оттуда доносилось тихое бормотание. «Хозяйка проснётся, а у меня всё уже готово. Я и печь затопил, и картошку почистил. Тесто не умею ставить, жаль». «А хочешь научу?» Заходя на кухню, спросила удивлённого моим появлением Барта. «Очень хочу, госпожа Марина. Я всему желаю научиться. Ради вас живу». «Так, стоп». «Ради меня не нужно. Ты одушевлённый голем. Живи ради себя». Он молча хлопал глазами, и я поняла, что нужно будет просить Алексиана как-то снять с Барта привязку ко мне и уговорить взять милого мальчишку к себе в услужение. «А ты чего не спишь?» «Големы не спят, госпожа. Мне не нужен отдых». Да, задала глупый вопрос. «Спасибо, Барт, что позаботился об овощах. Ты очень смышлёный». «Закрой дверь на кухню, чтобы шум не помешал господину Алексиану спать». Поправив платок на голове, направилась к шкафам, где хранились несметные запасы всего, чего кондитерская душа пожелает. О господина уже нет», — пожал плечами Галем. «Он совсем недавно из замка вылетел». «Зачем?» — я выглянула в окно. Как раз начало светать. «Свои владения проверить». Сказал, что как раз посмотрит, не открылся ли портал. Снегом укроет проплешины лесные. А ещё потребовал, чтобы я вас не будил, дал выспаться. «Госпожа, может, вы ещё немного поспите?» Заботливо поинтересовался бывший снеговик. «Нет, что ты, потом высплюсь. А сегодня дел не в Тихо засмеялась я, выставляя ингредиенты на стол. «Поможешь мне завтрак приготовить?» «Барт, смотри и запоминай. Когда я уеду домой, будешь баловать хозяина печеньем и пирогами». «Доставай нашу магическую чудо-машину, будем делать миндальное печенье». Я долго смотрела на чудо-техники и понимала, что не удосужилась спросить хоть у кого-нибудь, а как она работает. Кнопок не наблюдалось, как рычажков. Хм, занятная конструкция, её бы ещё включить. «Приложи руку к поверхности и отправь мысленный приказ». «Как только нужно уменьшить скорость или выключить, опять приложи прикажи. Бытовая магия на артефакте. Очень дорогая штука. Не в каждом богатом доме есть». Рядом со мной сел соборон. «Спасибо. А ты котёнка одного оставил?» Вспомнив о маленьком комочке, обеспокоилась я. «Спит он маленький. Проснётся, я услышу, и тебе дам знать». «А молоко ещё не кипятило?» — усатый хвостатый принюхался. «Пока ещё нет. Подожди до завтрака, всё будет. Хотя могу налить холодного». «Нет, мур я подожду. Тебе помогу». «Чем это?» Я для проверки положила руку на чёрную гладкую поверхность и приказала работать. Лопасти медленно завертелись. Попробовала добавить скорости. Магический блендер послушался. «Живём. Сейчас печенье сделаем, а затем пышный омлет». «Госпожа, можно я буду записывать ваши слова?» поинтересовался Барт, чем меня очень смутил. «Зачем?» «Чтобы самому потом попробовать сделать», — ответил тот. «Пиши, только где бумагу взять?» Я оглянулась по сторонам. «Барон, ты не подскажешь?» «И подскажу, и принесу», — обрадовался тот и куда-то убежал. Ровно через минуту перед Бартом лежали тонкая стопка белоснежных листов и чёрный карандаш. «Так, приступим», — помыв руки, открыла мешочек дорогой муки. «Много наготавливать не буду, лишь на завтрак к чаю». Нам понадобится мерный стакан. Не успела закончить говорить, как нужное оказалось у меня в руке. Спасибо, Барт. Три чистых тарелки. Записывай. Миндальную муку лучше брать крупного помола, тогда миндаль будет лучше чувствоваться. В равных пропорциях берём и муку и сахарную пудру. Тщательно перемешиваем и на время отставляем. Сколько грамм? Задал вопрос любопытный ученик. Если 85 грамм обоих продуктов, то один белок. Если нужно больше печенья, то берём всё в два раза больше. У нас получается 170 грамм муки и сахарной пудры. Разбиваем два яйца. Очень аккуратно, чтобы не разорвать желток. Отделяем белок. Я медленно всё показывала, чтобы голем успевал и записать, и посмотреть. А вот теперь в дело вступает чудо-машина на магической тяге. Мы до твёрдых пиков взбиваем белок. Ох, не шумит. Я перевела удивлённый взгляд на кота. Лопасти двигались бесшумно, звук доносился лишь от взбиваемых белков. За два приёма добавляем в белковую пену смесь миндальной муки и сахарной пудры. Тщательно перемешиваем тесто лопаткой. Кстати, в зависимости от размера белка, тесто для миндального печенья может получиться чуть более или чуть менее густым. Это повлияет на форму печенья. Оно может получиться или плоским, или более пухленьким. Но на вкус это не повлияет. Печенье будет в любом случае вкусным. Через несколько минут на противень, усланный бумагой для выпекания, легли небольшие кружочки. Их я присыпала просеянной сахарной пудрой и отправила в разогретый духовой шкаф. «Барон, мне нужны часы. Через 15-20 минут нужно будет вынуть печенье». В кабинете хозяина стоят большие напольные часы. Сбегаю, и подожду там 20 минут. «Да, без таймера тяжеловато», — произнесла я, когда вернулся кот. Печенья отправились остывать на стол, а в духовой шкаф был поставлен омлет. Его я и без таймера знаю, когда вынуть. Будет высокий и вкусный. Не успела я договорить, как послышался громкий стук, скрежет со стороны главного входа. Знатно так вздрогнув и округлив глаза, шепотом спросила у барона. «Воры?»